Это не единственный пример. Был тут один кот, который съел целый ящик зейдлицкой соли, и у которого хватило ума сейчас же пойти да напиться. Смерть его считалась большой потерей, но я никогда не видел его. Но оставим имена в стороне. Миссис Браун хотела быть разумной, но миссис Джонс не позволила ей этого. Она посоветовала ей подать в суд и требовать вознаграждения за убытки. Она пошла в суд и имела смелость требовать семь шиллингов 6 пенсов. Это произвело большое волнение. Все соседи собрались в суд, образовались партии, прения становились все горячее и горячей и, наконец, разбили старинную трехсотлетнюю дружбу передававшуюся из поколения в поколение. Прекрасно. Я с помощью одиннадцати свидетелей доказал, что кошка — самая обыкновенная, плохой породой, и, принимая во внимание среднюю цену на кошек, не стоит она и одной почтовой марки. Но я проиграл дело. Что же я мог ожидать? Здесь все ведется неправильно и построено так, что когда-нибудь непременно вызовет бунт и кровопролитие. Здесь, видите ли, судьям дают несчастное тощее жалования. Вот они и набрасываются на публику, стараясь прокормиться взятками и судебными издержками. Результат понятен. Он никогда не смотрит на правоту дела. Никогда. Он смотрит только, у которого из тяжущихся денег больше. На этот раз он содрал все издержки, расходы и всякие штуки с меня. Я, видите ли, мог заплатить наличными деньгами, если бы он обвинил миссис Браун, что и следовало сделать. И получил бы он все по курсу, что он прекрасно знал. «По курсу? Как, разве в Бермуде есть курс?» «Да, лук. Он шел тогда по сорок процентов с дисконтом, так как со времени открытия сезона прошло три месяца. И так я проиграл дело и вынужден был заплатить за кота. Но самое скверное из этого всего — всеобщая ссора». Сколько хороших чувств попрано, соседи между собой не разговаривают. Миссис Броун назвала было в честь меня ребенка, но сейчас же переменила имя. Она баптистка. Ну вот, а во время второго крещения ребенок захлебнулся. Прежде я еще надеялся, что мы когда-нибудь примиримся» но после такого случая об этом не может быть и речи. Целый мир страданий был бы избегнут, если бы она, не окуная ребенка в воду, переменила ему имя. По его вздоху я видел, что все это было правда. Вся эта передряга, отсутствия доверия в чистоту суда — Все это из-за семи шиллинговой платы за кошку. Это некоторым образом характеризует страну. В это время мы заметили, что ярдах в ста от нас на каком-то здании спустили до полумачты английский флаг. Мы начали подумывать, кто бы это из городских властей мог умереть. Вдруг Мы все сразу вздрогнули. Я знал, что все пришли к одному и тому же заключению. Губернатор поехал в Англию. Это флаг в честь британского адмирала. В эту минуту мистер Смит заметил флаг и сказал, волнуясь Это над пансионом. Вероятно, умер пансионер. Еще с полдюжины флагов спустилась до полумачты. — Это, наверное, пансионер, — сказал Смит. — Неужто здесь спускают флаги из-за пансионера, мистер Смит? — Конечно, раз он умер. Это опять-таки характеризовало страну.